После словия, уважаемый слушатель, надеюсь, вы подчерпнули для себя ценную информацию из этой книги, которая поможет лучше понять тот мир за гранью известной нам материи, который существует вне зависимости от того, верим мы в его существование или нет. Надеюсь, регрессологам эта книга помогла глубже понимать, как чужие энергии влияют на людей в сеансах и как помогать регрессанту получить более достоверную информацию. Самостоятельные практики, которые приведены в книге, очень важны и полезны для каждого человека, ведь крайне важно каждому восстановить и поддерживать связь со своей душой и с тем миром, откуда каждый из нас пришел на Землю. Исследования мира высших я продолжаются, и, вероятно, в будущем выйдут новые книги с более полной и подробной информацией об этом феномене. Благодарю вас за время, уделенное данной книге. С уважением, Андрей Котельников. Выражаю благодарность Ирине Мясниковой за помощь в составлении транскрибации сеансов.